Глава 7. Вадим. Сидим в кают-компании, пьём напитки из бара, ржём как кони. Как те самые ветераны, вспоминая прошедшие бои. Это раньше моё чувство юмора вызывало удивление. Американцы говорят, что русский это не национальный признак, а вирусная болезнь. Возможно, они правы. Русские обладают очень специфическим чувством юмора. Мы русские смеёмся, когда должно быть страшно, особенно когда уже не страшно. Американцам, например, когда страшно не смешно. И вот вся моя банда ржёт, когда я им пересказываю наш с вами последний квест. Теперь и они заразились моим чувством юмора. Даже Осара смеется над тем, какой она ловкий пилот, что не только разбила наш ковер-вертолет, но и собственное лицо заодно. Даже Эхар ржет, когда я рассказываю, как его бессознательная голова маятником билась о ягодицу Вани, ржем до слез, со слезами на глазах. Яхта наша шикарнее яхты Абрамовичу летит по системе голубой звезды ГН-3098 подальше от неё и от планет, туда, где гравитационные поля не будут искажать метрику пространства и позвольтся совершить прокол пространства. И экипажи на яхте больше, чем нас. Экипаж вышколенный. Выстроились перед нами, когда мы вошли на борт. Всё честь по чести. Все в форме, точнее в униформе, что обтянула их раздутые формы тел. Понял наконец, что не из экономии энергии на борту гравитация половинена. При полной гравитации эти дутыши передвигаться бы не смогли. Ну, я тоже знаю приличия. Представился, представил моих спутников, выразил уверенность, что капитан знает своё дело, знает маршрут и довезёт нас в целости и сохранности наиболее скорым экспрессом до пункта назначения. На этом отправил их заниматься своими обязанностями. Побродил по шикарным каютам, сразу прогнав прочь стюардессу, или как она там называется, бортпроводник, какая на стюардесса, если она похожа больше на астероид R2D2, чем на девушку. "Слышь, Верш, спрашиваю я. Ты случайно не знаешь, почему меня так бесит этот блеск и красота?" Верш усмехнулся, но ничего не ответил. "Когда-то давно в прошлой жизни, продолжил я, Я, как нормальный человек, мечтал о подобной роскоши, мечтал хотя бы прокатнуться в подобных условиях. И вот сбылось. И только горький осадок во рту. С усмешкой спросил Верж: "Так и знал, что ты меня поймёшь", кивнул я. А вопрос вот в чём. Подобная роскошь даётся только тогда, когда она тебе уже не нужна? Глубоко копнул, покачал головой Болон. А что тебе мешало насладиться подобной роскошью ещё вчера? Ты же один из богатейших людей системы ГН-3098. Украсть из оборота такие средства, ужаснуса я. Долго я буду самым богатым транжирой. Вот ты ответил на свой вопрос, милый, проворковала Рата, прижимаясь ко мне. А я вот думаю, неожиданно даже для меня заговорил обычный и привычно молчаливый Ваня. Что твоё наблюдение? Какой-то универсальный закон жизни, а что? Разве не так? Применим не только к богатству. Ага, закон подлости называется, киваю я. Если бы молодость умела, если бы старость могла. Точно, воскликнул Болон. Я так боялся умереть в своём первом бою, так боялся, а когда перестал бояться, перестал умирать. То же и с властью, сказал один из безликих, тем самым ещё раз подтвердив мою догадку. Власть и влияние приходят только к тому, кто её уже не хочет. И кто не успел от неё спрятаться, подмигнул я безликому. Я вот не успел вовремя оформить дарственную на Орлекина на на, на кого-нибудь. Стал, как сказал уважаемый нами всеми Валан, самым богатым и влиятельным человеком в Стире. Но, возразил разговаривавшийся сверх меры Ваня, верное следующее твоё наблюдение. Если бы это богатство и влияние стало бы для тебя самоцелью, ты бы всё потерял. Но ты это заметил. Не заметил бы. Пристрелили бы как бродячую крысу, буркнул я. Эти вольные, ещё более дикие, чем я. Ржом падаем по диванам в кают-компании, в которую мы как раз и допрыгали. Мне непривычна такая низкая гравитация. Не хожу, как все, а в припрыжку. Что не совсем удобно, а иногда больно. Когда бьёшься о выступающие части потолков и притолок. Подводя итог нашей философской беседе, хочу я замечу и спрошу вашего мнения о верности моего наблюдения, что власть, влияние, богатство лишь тогда приходят, когда они средство достижения какой-то цели, а не самоцель. Так великолепно, Вадим, аплодирует мне Верш. Очень верное наблюдение. Ведь на поверхности же а не замечал, только почему опять так горько? Потому что, знаешь, для чего даются все эти сладости, сказал тот же, говорил выбезликий. И уже откушал горечь той цели, к которой движемся, и горечь эту не перебить ни сладостью богатства, власти, ни красотой и похотью самок, падких на кредиты. Я даже поморщился. Слишком откровенно уважимый, говорю я ему. Перед носом ослика должна висеть только сладкая морковка. Еон не должен видеть за ней ворота проходной мяса комбината. Мы крепкие, ребята. Нам нужна ложь, усмехнулся Ваня. Это с сарказмом, если кто не догнал. "Мальчики, позмолился Асара, что вы в самом деле? Нам больше поговорить не о чем, кроме смысла жизни? Летим же в ядро, да с каким комфортом? Что вы стремитесь всё настолько усложнить?" «Зачем все эти скрытые смыслы? От них же только грустно. Наслаждайтесь моментом, красотой. Иначе зачем жить?» «Как же ты права, красавица!» — воскликнул я, обнимая и целуя Асару. «Гуляем! Сегодня мы с тобой гуляем и забываем обо всем, и пусть весь мир подождет!» «Вот и ржем! А что не ржать?» «Асара права. Мы живы, здоровы. Выбрались из передряги с плюсом». Если, конечно, забыть, что приобретение эти задаток на выполнение следующей миссии. Но договорились же, не уподобляться краснорожему провидцу и не заглядывать в будущее. А то покраснеем, как он, глаза кровью нальются. Потому наслаждаемся моментом и подводим промежуточный итог. Начну в себя любимого. Это тоже сарказм, если кто опять отстал и не догнал. Я жив. Простой русский мужик в каких-то неведомых далях не только не был стёрт в звёздную пыль неутомимыми жёрновыми равнодушного бытия, а оказался центральной осью велосипедного колеса, вокруг которого мельтешат, сливаясь в сплошной круг, спицы, обод и шина этого колеса, неся велосипед из седока по дороге к цели, пусть и неведомо ещё, ни самой колёсной оси, ни колесу, ни даже велосипеду. А может быть, сам велосипедист этой цели не знает? И так бывает. Ваня, ему похоже всё глубоко параллельно и фиолетово, кроме девушки и друзей. Настоящий атос, уважаю. Эхо истины пролетарий, и как и положено истинному пролетарию, всюду пролетевший. Сын работяк, вырушивший в чреве маленького космического камня в астероидном поясе окраины содружества, нанявшийся на очередную работу по освоению планеты, докинутый на подножный песок на стире, когда хозяева игры решили развязать войну между вольными и содружеством. От скуки увязался за нами. Прошел через перерождение, через боль. Встретил любовь, обрел смысл бытия и познал себя. И все потерял. Свою жизнь, любовь, часть тела. И стал другим человеком, совсем другим человеком, под тем же именем. Я и сам не верю, что этот Эхер, что сидит напротив меня, тот расплывчатый бесхребетный слизняк, что увязался за нами. Тот Эхер даже не мечтал о подобных напитках, подобном обществе, подобных яхтах, несущих его в недостижимое для него прежде ядро человечества. А Сара, одарённая девочка из бедной фермерской семьи, которой повезло родиться с высоким коэффициентом интеллекта, а её семье не повезло одновременно. Семья её из бедной стала нищей, но Асару выучили, а теперь Асара боевой офицер, помощник главы крупной компании с фантастическим окладом, любит и любима. Ядро ей для неё хрустальная мечта. Верш возвращает былою славу и имя своей семье. Для него ядро не мечта, а средство. Рата, что она видела, кроме сирозского приюта? жестокой дрессуры и вбитого в подкорку без альтернативного подчинения хозяину. Мечтала ли она, что судьба ее будет не бесконечной судьбой цепного пса, что верш освободит ее от клятвы, и что она возьмет свой поводок в собственные руки и растеряется, потому как я не приму поводка. Мне не нужен цепной пес, мне нужна спутница на всю жизнь, на всю, какая бы она ни была. Мне нужна любимая и любящая. а не сексуальная рабыня. Болон такой же деревенский, как и остальные. Родился в империи, изначально изгой для содружества. Судьба его была прописана в его военно-учётной специальности пушечное мясо. Однако Болон жив, взлетел на высоты, каких даже в мечтах не видел. С рабочей крестьянской основательностью точно знаю, что это недостижимо. О чём мечтали безликие, не знаю. знаю лишь, что их глухи и забрала шлемов светились удовлетворением выполненной задачи и сверхзадачи. Капитан яхты доложил, что подлетаем к зоне гиперперехода и пора укладываться по гиперкапсулам. Разбредаемся по каютам. Согласно купленным билетам, можно, конечно, не спать под специальными медпрепаратами в гиперпространстве. Только вот сеть полна страшилок об этом. Наверное, не просто, когда сознание твоё коротит, когда высота становится даже не глубиной, а скоростью, а вес временем, по ощущениям, когда круглое легко спутать с мягким, а красное с тёплым. Первооткрыватели гипера, вынужденные летать в нём бодрствуя, в виду отсутствия ещё и не изобретённых способов защиты, сходили с ума. Говорят, что ересь как раз и была принесена из непостижимой физики под пространство. А некоторые из той же сети утверждают, что и основатель прибыл оттуда же, что он бесконечные годы провёл в подпространстве. Что он там делал? Вопрос десятый. Родился он там или свихнулся он там? Но именно непостижимости подпространства приписывают источник феномена основателя. Даже экипаж будет в гиперкапсулах. Корабль в подпространстве неуправляем. И все системы, кроме гиперпривода, находятся в особом состоянии. Не выключены, но и не активны, как на паузе стоят. Не на паузе только сознание людей, и никому не хочется испытать собственную психику на устойчивость голосами под пространства. Никто не хочет увидеть призрак кого-нибудь или вообще столкнуться нос к носу с демоном под пространства. Похоже на обычные сетевые страшилки. Но проверять их на достоверность нет желания. Мне хватает призраков в собственной голове. Один призрак коммунизма, бродящий по Европе, достал из блёк, а за ним крадутся остальные призраки: шовинизма, сексизма, глобализма, национализма, долбаю и прочих измов. Толпами бродят, тенями своими пугают человечество. Но как фактически головнюк этой банды обхожу всех из корыстных побуждений в том числе? Начал с двухместной каюты безликих, вытягиваясь в струнку и отдаю честь. Двудонный улыбается и крепко жмет мне руку. Верш и Болон уже спят в капсуле. Вот что значит воинская дисциплина. Отбой значит отбой. Сорок пять секунд, они уже не с нами. Эх, Архандрит, один в двухместной каюте, но чем я ему помогу? А мои пустые слова ему не вернут любимую друга жену. А тогда зачем эти слова говорить? Просто крепко обнялись по-братски. Война, брат. Просто не всегда близкие наши возвращаются из боя. На войне как на войне. Он это знает. Я знаю, что он знает. Поэтому не говори мне нужных слов. Двух спальных места кончились. Нет кают, пропасть. Только остальные размещены теми, кто нам купил билеты на этот ваяж. По одиночным камерам предварительного подпространственного заключения. У каюты Асары сталкиваюсь с полуголым Ваней, кивает мне, идём к нему. Что скажешь про Краснорожева, спрашиваю. А что тут говорить, удивляется Ваня. Что тут удивительного? Да так, почти ничего, пожимаю я плечами, садясь на край гиперкапсулы, пока Ваня раздевается. Что удивительного в том, что за партизаном и диверсантом мной использующим в боях с вольными полутеррористические способы борьбы на планету, оккупированную армадой мародеров, в бою, с которой объединенный флот Содружества Империи ощутимо получил пасапатки и нехило пустил юшки самим мародерам, прибывают паладины самого Основателя? Да не абы какие, а лично знавшие Основателя еще молодым, те самые легендарные примархи. За мной, на вражескую территорию, не скрываясь, Имародёры благостно смотрят на них, не пытаясь им отомстить за миллионы погибших в вакууме вокруг стиры от дальнобойных дезинтеграторов оплотов, и везут меня на станцию, принадлежащую вольным, где меня ждёт какой-то колдун. Псион, буркнул Ваня. Он псион, провидец. Пусть будет краснозада Ивангай, мне фиолетово, а важно другое. Он немалая шишка в империи. Очень немалая, кивнул Ваня, садясь рядом. «Он готов к гиперсну». «Тем более, киваю я тоже. И он там был еще до начала вторжения. Но никто даже не пытался штурмовать его апартаменты. И этот имперский комиссар колдунских дел крайнего ранга посылает меня с посланием Содружества от имени Союза Советских Свободных Республик в доме, который построил Джек Гля. Все к херам смешалось в доме Обломовых. И в центре всего этого я, простой русский мужик, с потерянной планетой Земля. Что, гля, происходит? Ничего не понимаю. Игра, пожал плечами Ваня, вставая. Просто большая игра. Владельцы крупных корпораций-содружества решили немного поиграть в войнушку. Им очень нужна война. Война достаточно большая, чтобы навариться на ней, сбросить в эту войну излишнее социальное напряжение социумов, сжечь излишки биомассы. Ну и прочие людоедские мотивы. Мёж с собой бойня не вызовет таких масштабов и не даст нужных эффектов, а наоборот, вызовет очевидное социальное напряжение, направленное как раз на власть. Нужен внешний враг, с империей воевать себе дороже. Тут можно и до плотов на орбите Альфа Прайма доиграться. Вот они и выбрали мишенью диких. Идеальный враг, война с которым будет долгая и дорогая, кровапролитная и затяжной. но которому просто невозможно проиграть. А империя уже давно ведет игру на консолидацию диких пространств. На их хоть какую-то управляемость, точнее самоуправляемость. А тут вмешивается третья сила, и все кувырком. Об этой третьей силе ничего не известно, никому. Но есть зримые и ощутимые проявления этой силы. Мы с тобой. И эту третью сторону пытаются втянуть в игру. Какая мы с тобой третья сила? Удивляюсь я. Это ты знаешь, я знаю, а со стороны выглядит именно так. Воздействие этой силы на реальность каждый раз совпадает по времени и месту с нашими с тобой лицами. Что удивительного, что мы и стали олицетворением этой силы в их глазах. При этом есть и четвёртая сила, неведомый враг. Но о нём даже не все игроки знают или игнорируют этот фактор. И чему ты удивляешься, простой русский мужик? До да всего угля, больше всего, как же я попал в этот замес, вздыхаю я. Ладно, всё это эмоции. Пойду пар стравлю. Давай увидимся по ту сторону прокола реальности. Хотел чисто по-человечески пожаловаться другу на то, как мне непросто, а он возьми, да ещё больше всё усложни, вскрыв ещё больше скрытых смыслов происходящего. В следующий раз пойду в шлюз жаловаться в вакуум. Он-то точно не грузонёт ещё больше, наверное. Может, у меня судьба такая, что именно на мне весь свет сошёлся клином, на тебе сошёлся клином белый свет. Рата ждёт меня, сделала вид, что только что разделась. Я сделал вид, что поверил в это, и сам сделал вид, что не подгадывал момент, не томил её ожиданием, а распалял её нетерпением. И сделаем вид, что Рата не применила ко мне выброса своих гормонов, фермонов. Или чего там еще? Не знаю, как называется вся эта тонкая органическая постельная химия. Так вот, она не применяла, а я сделаю вид, что не заметил этого. Хочу ее и люблю ее просто потому, что она именно она. Ведь нам обоим понравилось. Быстро, страстно, обжигающе. Да-да, такие вот мы оба прошаренные. И оба делаем вид, что не применяем друг к другу все эти извыезженные из воротов. Просто нам хорошо друг с другом. И оба делаем вид, что не замечаем уловок друг друга. Да-да, такая вот мы хитро-мудрая парочка. Как куколку укладываю Рату, наполненную моей страстью в капсулу. Целую. Крышка опускается. Я люблю тебя, Вадим, говорит Рата за долю секунды до полного опускания крышки. Делаю вид, что не услышал её слов и всегда буду любить Вижу, как закрываются её глаза. Провожу пальцами по прозрачному пластику над её лицом. Я верю, шепчу я. Иду в свою берлогу, в халупу с неожиданной для меня самого ненавистью, осматриваю этот зал, считающийся одноместной каютой. Зачем это показательная кичливая выжигающая глаза роскошь? Зачем? Понты что, дороже бабла? Дороже здравого смысла? Ведь почти весь полёт гость этого помещения проведёт в утлой капсуле под снотворным и гиперкомпенсаторами и гиперстабилизаторами. Не понимаю. Не понимаю, ну и хрен с ним. Со злостью бросаю белье в бельёв приёмник стиральной машины. Хрен бы с ними с Пантокрылами. Лучший способ реагирования на эту капризливость не замечать её. Думаю разом о наших странных взаимоотношениях с Ратой и над тем, что будет учить мой мозг во время перелёта. Я для Раты задание, долг, клиент, любимый человек, билет и тяговый двигатель в новую жизнь. Она для меня охранник, помощник, любовница, подруга, боевой товарищ, зазноба, будущая мать моих детей. Всё сложно. Детей-то у меня теперь чуть-чуть Надо же чем-то жертвовать за регенерацию ящериц и вечную жизнь акулы. Половое созревание прекращает рост организма и включает счётчик самоуничтожения механизм старения. Модификация бессмертия выключает старение и возможность воспроизводства размножения. Надо бы подтянуть базы тактика, штурмовик, снайпер, обордаж, специализированные стили ближнего боя. Мне прямо сильно не хватило этих знаний в прошлый раз, буквально вчера. Но понимаю, что этим похож на тех самых пресловутых генералов, что готовятся к уже прошедшей войне. Зачем мне ближний бой и тактика обардажа в ядре содружества, если был он прав, там меня ждут змии клубок византийских интриганов, и их в ближнем бою не одолеешь, даже напал мне поможет. Тут другие навыки нужны. Может, поэтому краснокожий провидец мне вложил в голову учебную базу под названием История основания База эта без ранга, но объёмом как экономика седьмого ранга. Сеть вообще не слышала про существование подобной учебной базы, а значит, она бесценна, ибо не продаётся. А если учесть, что вложил в меня её провидец с его даром предвидения, точно пригодится. Ведь основатель же как-то сумел выжить в том змеином логове. Да, решено, ставлю на изучение. Крышка уже опускалась, как крышка гроба. Моргали световые индикаторы. Улыбнулся, навеяло, и я запел. Мы легли на дно, мы зажгли огни. Во всей вселенной только мы одни. Но я гну свою линию, гну свою линию.